Вот увидите, по вагонам начнут таскаться проститутки. Я представлял себе ГУЛАГ несколько иначе. Не удержавшись, съязвил Фондорин, но попутчик иронии не понял. «Это ещё что?» — понизил он голос. «После паспортного контроля и таможни мы с вами запрём дверь на замок и цепочку, потому что пошаливают».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 певец изниклся конечно, был паршивый, но не до такой же степени. Ах да, вспомнил магистр, Коалинкинс ведь не знает, что я владею русским. Однако объясняться не пришлось, потому что в этот самый момент дверь с слязгом отъехала, и в купе, грохоча сапогами, ввалились двое военных в зелёных фуражках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 Ну, зато очень по-русски. Фандорин поспешно вскочил, широко улыбнулся и крепко пожал пограничнику руку. Тот изумлённо уставился на сумасшедшего иностранца снизу вверх и вполголоса пробормотал, обращаясь к подчинённому: "Во урод, гляди-сяпрыка, ещё не такого насмотришься". Потом выдернул пальцы, вытер ладонь о штаны и гаркнул: «Паспорт давай, чёрт русский Паспорт! Андерстенд!» И снова солдату. «С него не паспорт, а справку из дурдома брать». Тощий бледный сопрыка неуверенно хихикнул. В красной книжечке с национальной британской фауной, львом и единорогом странный пограничник отнёсся без всякого интереса. Сунул помощнику со словами «Шлёпни! Ик!» Солдатик киснул на открытой страничке штемпель, а офицер тем временем уже занялся мистером Калинкинсом. — Ага, зловеще протянул краснолицей братская Латвия! Морщась полистал странички, одну зачем-то посмотрел на свет, а виска-то — кердык, смазанная! С явным удовлетворением отметил он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 «Я сейчас сажу тебя до выяснения, а вот тогда будут придирки!» Мистер Калинкин побледнел и дрогнувшим голосом попросил «Не надо, пожалуйста!» Подержав паузу, пограничник кивнул «Вот так!» «Я вас научу Россию уважать!» «Ик! Ладно, шлепни ему сопрыка!» и величественно вышел в коридор, задев плечом дверь. Солдатик занёс штемпель над паспортом, покосился на калинкинсовскую пачку Уинстона, что лежало на столике, и тихонько попросил «Сигареткой не угостите». Латыш, шипящий, выругавшись по-своему, подтолкнул к протянутой руке всю пачку —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 — задушевно спросил таможенник. — Ну, героинчик там, кокаинчик. — Какие наркотики! — вскричал злосчастный Калинкинс. — Я бизнесмен, у меня контракт с сыр-колбас-импексом.